Глава 29 Жена и падчерица Константина не погибли в автобусе, думаю, их лишили жизни и где-то похоронили. Аварию устроили для того, чтобы объявить их погибшими. Надо же как-то объяснить, куда Инга и Лиза делись. Ну, согласитесь, это странно. Супруга и девочка исчезают, а муж не беспокоится. Он должен бежать в милицию, нанимать частных детективов. А вот если случится взрыв, и они его жертвы, то вопросов ни у кого не возникнет. Организовал убийство не очень опытный человек. «Настоящий ас на Ниве заказных убийств не допустит столь грубых ошибок», заметил Сеня. «Поэтому я и сказала, неопытный», повторила я. «Думаю, Алевтина Невзорова, бывшая прислуга, была в курсе задуманного. Она недолюбливала вздорную барыню и ее наглую дочь. А вот ко второму мужу хозяйки относилась с симпатией, хоть и старалась в беседе со мной это скрыть», ругала Сенина. Дегтярев начал вертеть в пальцах фломастер. «Полагаешь, Константин влип в какие-то неприятности?» «Возможно», — кивнула я. «Например, занял большую сумму денег и не смог отдать». «А в начале 90 девяностых главари ОПГ «Безбашенные парни без башни», — стал рассуждать Собачкин. «Сами с оружием по улицам бегали. Первое поколение бандитов в постсоветской России быстро поубивало друг друга». На смену ему пришли другие люди, они сами ни в какие разборки не вмешивались. Для этого имелись рядовые члены банды «быки». Срок их жизни исчислялся месяцами, а редко кто прожил 2-3 года. Молодые, не особенно умные, из низов общества они жаждали денег и роскошной жизни. Большой дом, дорогие машины, вкусная еда. Всего этого у них не было в детстве, которое часто сопровождалось голодом и побоями. А во главе банд формирования середины 90-х стали появляться мужчины, для которых преступная деятельность – бизнес. Он требовал правильной организации. К началу 2000-х оформился Институт профессиональных киллеров, сборщиков податей. Произошло четкое разделение сфер интересов. Одни занимались делами, связанными с машинами, другие подмяли под себя продажу сигарет, алкоголя, ну и так далее. Кое-кто из главарей УПГ стали уважаемыми членами общества, депутатами, владельцами крупного легального бизнеса, меценатами. Знаю одного неприятного мужика, который в преснопамятные 90-е творил такие дела, что кровь стынет в жилах. А нынче он восстанавливает храмы, получает награды за благотворительность. «Отличная лекция», — остановился Сеня-полковник. «Спасибо тебе. Я молодой, родился в конце 2000-х, в 90-е не жил, в милиции не работал, «Ты мне сейчас просто глаза открыл. К чему твой доклад-то?» «А к тому, что бандиты поняли. Убить должника очень просто», — процедил Собачкин. «Секунда и готова. Но деньги тогда с него точно не стребуешь. Намного выгоднее убрать семью неплательщика. Мать, отца, жену, детей, любовницу. Надо лишь выяснить, кто ему особенно дорог». «Отправить на тот свет, например, супругу и предупредить, не вернешь должок, следующий в очереди на кладбище твой сын». «Знаю такие случаи. Почти все ломались и расплачивались. Ну, а потом должнику по позвоночнику ломом стучали. Пусть живет инвалидом в назидание другим, чтобы помнил. Взял бабки, верни в срок. Что у нас с Константином?» «Он инвалид», — вздохнула я. «А вроде в ДТП попал». «Уточню», — пообещал Кузя. «Поищу информацию об аварии». «В том автобусе сидели люди, и Геннадий погиб», — напомнила я. «Слишком много жертв получается». «Посторонние в такой ситуации вообще никого не волнуют», — махнул рукой Синя. «О них не думают. Но Геннадий вроде был не чужой Константину. Наверное, что-то пошло не так». Кузя поднял руку с растопыренными пальцами. «Многовато что-то», — хмыкнул Дегтярев. «Докладывай». «Первое», — оживился компьютерный волшебник. Галина сказала Даше, будто Геннадий Михайлович чем-то заболел. «В связи с этим, у меня есть предположение, шоферу элементарно стало плохо, он остановился на обочине, выпил лекарства, пару минут не двигался, потом поехал, потерял сознание и вмазался в злополучную маршрутку. А у Константина где-то закопаны трупы Инги и Лизы. Он узнал о трагедии и стал врать, что его семья сгорела». «Не самая дурная версия» неожиданно проявил благосклонность полковник. Жаль, проверить ее трудно, и сумка с вещами никак сюда не вписывается. Второе. Геннадий — верный раб хозяина рынка. После смерти Михаила водитель стал помогать Косте. Он любил племянника, бывшего начальника, был готов ради него на все. «Даже сгореть в бензовозе?» — не выдержала я. «Извини, это уже какая-то патология». «Ты не дослушала», — укорил меня докладчик. Геннадий Болин знает, вот-вот умрет в мучениях, а тут Костя с просьбой ему помочь. Владимиров за немалую сумму соглашается въехать в маршрутку. Все равно ему хана, а так хоть деньги вдова получит. Ведь кому-то достались деньги Михаила, почему не его племяннику? Может, он прикидывался нищим? — Не уникальный случай, — кивнул полковник, — знаю о таких, но ты молодец. Кузя похлопал себя по груди. «Александр Михайлович, ваши добрые слова прямо как орден мне». «Третье. У бензовоза отказали тормоза». «Тупо, но вполне возможно». «Четвертое. Константин рассказал правду». «Инга закатила скандал, Лиза повисла на полке, последняя упала, два трупа на диване». «Сенин перепугался, решил их похоронить и подбросил тела в пылающий автобус». «Это из области фантастики». — отрезал полковник. — Но учитывать надо и самые невероятные версии. — Пятое, — продолжил Кузя. Костя решил избавиться от жены Элизы. Надоели они ему. И есть завещание, где Инга сделала супруга единственным наследником, забыв про Андрея. Пара вечером разругалась насмерть. Жена решила вместе с дочкой поехать на автобусе утром в заповедник. Это объясняет наличие сумки. Ну да, туфли Лизе малые. Мать нервничала, перепутала обувь. — Остановись! — Взмолился Сеня. Версии в основном интересные, подвел итог Дегтярев. Козя, выясни, что случилось у Константина с ногами. Ковер, протянула я. Ковер. Какова его роль в этой истории? Почему Константин его убрал? И что еще интереснее, почему он мне все рассказал? По какой причине сообщил про полку и отправку тел в огонь? А что такого особенного, Костя тебе сообщил? прищурился Сеня. Произошел несчастный случай, не убийство Ну да, Костя струсил, поступил тупо, но в чем его можно обвинить? В глумлении над трупами? Спустя много лет за это не привлекут. С Константином произошел банальный несчастный случай, сказал Кузя, глядя в ноутбук. Вдовец пошел в магазин, а там только что вымыли пол. Поскользнулся, неудачно упал, сломал позвоночник. Дегтярев бросил фломастер на стол. Не верю. Его толкнули или ударили. Он про падение в больнице соврал. «А мне рассказал про ДТП», — напомнила я. Кузя показал на ноутбук. «В документах указано так. Магазин Отшельник Фэшн». «Кто-нибудь знает, что это за лавка?» Я подняла руку. «Безбожно дорогой бутик. Цены во много раз выше, чем в других магазинах. Торгуют только изделиями лучших модельеров. Платье, костюм там всегда представлены в единичном экземпляре. На самом деле Отшельник Фэшн — сток». «Сток?» – изумился Кузя. «Я влез к ним на сайт. Платье. Размер 48 на рост метр девять, Италия Альберто Манчини. В комплекте к нему туфли, сумка. Цена 2 миллиона. И это сток? Да шут, очнись. В магазине, куда сбрасывают непроданные, никому не нужные товары, пасутся люди с стоящими кошельками». «Два миллиона за шмотку», – вытаращил глаза Сеня. «Мда. Вот теперь ты не даешь мне договорить усмехнулась я. Сток — это не секонд-хенд. Если брюки от Dolce Gabbana попали в магазин товаров по скидке, сей факт не означает, что штаны никуда не годные. Поэтому цена на них ниже плинтуса рухнула. Нет, просто закупщик коллекции ошибся с количеством товара, который приобретал у итальянцев. Байер предполагал, что срок брюк легко улетает к летнему сезону, а магазин продал 30%. Вот десять и уехали в сток, потому что мода быстро меняется и негоже оставлять в зале летние вещи зимой. Ты удивишься, если узнаешь, какое количество очень богатых женщин бегает по таким лавкам, чтобы приобрести подешевле модную вещь. Но отшельник Fashion особый разговор. Все модные дома делают коллекции для широкого покупателя, но есть клиенты, которые предпочитают эксклюзив и заказывают платье индивидуального пошива. С ними часто работает сам кутюрье, Понятное дело, цены на подобные изделия обычному человеку кажутся заоблачными. Ну, кое для кого 2 миллиона рублей, как для Кузи 20 целковых. Порой случается, что vip клиент по разным причинам не выкупает изделие. Тогда оно отправляется в сток. Но не в общий, а опять же только для особых клиентов. Шмотка изготовлена по индивидуальной мерке, но если вы ее купите, то мастера посадят ее по вашей фигуре. Конечно, надо, чтобы объемы человека частично совпадали с размерами желаемой вещи. Наряды в отшельнике фэшн могут висеть долго, но рано или поздно на каждый товар находится покупатель. Лавка себя никак не рекламирует, посетителя с улицы в нее не пустят, надо предварительно записаться. В зале нет толчи. два посетителя никогда не встретятся, все сделано для того, чтобы ни одна живая душа не знала, что вы не заказывали эксклюзивную вещь, а приобрели ее по скидке. Мокрый пол в этом заведении? Это невозможно. «Скорая прибыла прямо в бутик?» «Нет», — после короткой паузы сообщил Кузя. Сенин приехал в больницу сам». «За рулем?» — засмеялся Собачкин. «Со сломанным позвоночником?» «Да, он терминатор». «Сообщаю то, что в документах указано», — буркнул Кузя. «Пострадавший прибыл в приемный покой самостоятельно, сообщил о бытовой травме, падении в магазине Отшельник Фэшн». «Наврал», — объявила я и посмотрела на полковника. Тот молчал, вместо Дегтярева заговорил Собачкин. «Сенин правды не расскажет. А Левтина Васильевна, которая, полагаю, от него материально зависит, тоже рта не раскроет. Странно, что Ирина разболталась. Ей, по идее, тоже надо бы прикусить язык». «Ирина», — повторила я, — «что-то не нравится?» — оживился Александр Михайлович. Во время нашего разговора на кладбище она упомянула, что прекрасно знает, как обстоят дела в семье Инги и Константина. Интересно, откуда у нее эти сведения. Еще интереснее, каким образом монетка-медальон, которую Андрей подарил Варе, оказалась брелоком на ключах женщины из кафе. «Сколько им лет?» — спросил Дегтярев. «Ты имеешь в виду моих соседок в трактире?» — уточнила я. «От тридцати до сорока». Ответ не удовлетворил Толстяка. «А точнее?» «Нынче, чтобы понять, кто перед тобой, бабушка или внучка, надо заглянуть в паспорт», — ответил вместо меня Семен. Подтяжки, уколы, лазеры, макияж. Если от 30 до 40, то одна из них может быть Гореловой. Так Костя видел труп в Варе, осекла и осенью. Надо съездить к Татьяне Ивановне, предложил полковник. В Варе ее приемная дочь. Константин видел, как Кирилл Петрович закапывал тело девочки, но сам Горелов умер. Его смерть была естественной, сказал Кузя. Похоже, в этой истории ничего естественного нет, вздохнул Собачкин. Согласен кивнул Дегтярев. И чуйка мне подсказывает, что убийство девочки как-то связано с гибелью Инги и Лизы.